Внутри всех главных общественных сил вы найдете глубинные течения, которые можно усилить, чтобы поддержать власть, пользуясь словами. Это касается всех, от шарлатана-знахаря и священника до бюрократа. Управляемая масса должна быть обработана таким образом, чтобы она воспринимала слова как нечто реальное, то есть перепутала систему символов с истинной материальной Вселенной. Для поддержания такой структуры власти определенные символы должны быть выведены за пределы общего понимания. Например, это касается символов, предназначенных для экономического манипулирования массой или символов, определяющих критерии ясного мышления. Таинственность символических форм такого рода приводит к формированию фрагментарных подъязыков. Каждый такой подъязык является сигналом того, что его пользователь обладает той или иной формой власти. Если взглянуть на природу власти под таким углом зрения, то нашим силам имперской безопасности надо быть готовыми к разработке и внедрению в массовое сознание таких подъязыков. Из лекции принцессы Ирулан в Аракинском военном училище. «Возможно, нет никакой необходимости напоминать вам об этом», — сказал принц Фараден. «Но во избежание недоразумений я объявляю вам, что вы оба будете немедленно убиты, как только вздумаете начать заниматься колдовством». Впрочем, он не ждал, что его слова окажут какое-то воздействие на стоявших перед ним людей, и леди Джессика и Айдаха вполне оправдали его ожидания. Фараден преднамеренно выбрал для первой проверочной беседы с этими людьми старый зал аудиенции Шаддама. Недостаток величественности в помещении компенсировала необычность положения. За стенами был зимний вечер, но в лишенном окон зале царило вечное лето. Палаты были залиты золотистым светом хрустальных и ксианских ламп. Последние вести Саракиса наполняли Фарадна бурной радостью. Лето, один из близнецов, мертв. Его убил специально выдрессированный Лазанский тигр. Кханима, его сестра, находится под опекой тетки и содержится как пленница. Эти подробные донесения вполне объясняли присутствие здесь Айдаха и леди Джессики. Они просили убежища. Шпионы Карина докладывали, что на Аракисе наступило недолгое и непрочное затишье. Затишье перед бурей. Алия согласилась предстать перед судом одержимых. Цель проведения такого суда оставалась пока не вполне ясной. Однако дата заседания трибунала не была определена, и двое разведчиков доложили, что, возможно, суд так и не состоится. Одно было более или менее ясно. Между Фриманами пустыни и Фриманской имперской гвардией состоялась битва, которая временно парализовала правительство. В настоящее время после обмена пленными Стилгар сохраняет нейтралитет и является посредником между конфликтующими сторонами. Видимо, Кханима является одной из таких пленниц, хотя в конкретных действиях сторон еще предстояло разобраться. Джессика и Айдаха были доставлены на аудиенцию связанными по рукам и ногам в специальных креслах, к которым пленники были привязаны шигофибровой проволокой, которая способна разрезать плоть до костей при малейшей попытке освободиться от пут. Два сардаукара, которые привезли пришельцев, молча проверили путы и тихо удалились, так что предупреждение было излишним. Джессика увидела у стены глухонемого ветерана, вооруженного легким, но вполне способным убить человека стрелковым оружием. Немного расслабившись, Джессика позволила себе окинуть взором экзотическое убранство зала. Широкие листья редкого железного кустарника, украшенные крупными жемчужинами, полукругом сплетались в центре сводчатого потолка. Пол был в шахматном порядке выложен плитами из бриллиантового дерева и раковин-кабуцу, окантованных костью пассакета. Кости были обработаны лазером и отполированы до немыслимого блеска. Отборные прочные материалы украшали стены орнаментом в виде ломанных линий, на фоне которых были помещены фигуры львов из самородного золота. герб наследников покойного Шаддама IV. Фараден принял своих пленников стоя. На нем был надет простой костюм. Шорты — и лёгкий золотистый френч с открытым воротником. Единственным украшением были королевские звезды дома Карина на левой стороне френча. Принца сопровождал баши в форме сардуукара с тяжелым бластером в поясной кобуре. Это был тиканик. Она знала о его суровом виде из донесений, поступавших в биннегисерид. Баши стоял в трех шагах левее и чуть позади принца. Возле стены помещался один трон из темного дерева, стоявший прямо на полу. Итак, произнес Фарад, обращаясь к Джессике, хотите ли вы мне что-нибудь сказать? Хотелось бы поинтересоваться, по какой причине нас связали. «Мы только сейчас получили некоторые сообщения Саракиса, которые объясняют ваше присутствие здесь», — ответил принц. «Возможно, сейчас вас развяжут», — он улыбнулся. «Если вы...» Фарада насекся на полусловие, увидев вошедшую в зал мать. Уэнсиция поспешно прошла мимо Джессики и Айдаха, не удостоив их даже взглядом, и протянула фара одну цилиндр с посланием. С горящим лицом принц прочитал послание. Лицо его потемнело. Он вернул цилиндр матери, жестом приказав ей передать его Ти Канику. Сделав это, он хмуро воззрился на Джессику. Забрав послание у Баши, Вэнсиция встала по правую руку сына. Джессика повернула голову и взглянула на Айдаха, но тот отвел глаза. «Бин сырит недовольным мной», — сказал Фараден. Они полагают, что я несу ответственность за смерть вашего внука». Лицо Джессики осталось бесстрастным. В историю к ним мы поверили, если только, — подумала она, — ей не нравилась подозрительная неизвестность. Айдаха закрыл глаза, открыл и посмотрел на Джессику. Та продолжала сверлить взглядом Фарадна. Айдаха уже говорил ей об этом взгляде Раджии. Но Джессику, казалось, ничто не волновало. И он не понимал причину такой бесстрастности. Очевидно, она что-то знает, но не хочет открыть. «Таково положение», — начал Фарадон и изложил все, что он знал о последних событиях на Аракисе, не упустив ни одной мелочи. «Ваша внучка жива и находится под опекой своей тетки леди Алии. Эта новость должна вас в какой-то степени порадовать». «Так это вы убили моего внука?» — спросила Джессика. «Нет, не я». «Недавно я узнала о заговоре, но не я был его инициатором», — со всей искренностью ответил принц. Джессика взглянула на Уинсицию, увидела злорадное выражение на ее лице и подумала. «Это ее проделки», — львица задумала возвысить своего детеныша. О своих играх эта львица будет жалеть всю оставшуюся жизнь. Она снова обратилась к Фарадну и сказала, «Но орден сестер думает, что это сделали именно вы». Принц обернулся к матери. «Покажи ей послание». Уэнсиция заколебалась, и Фарадн повысил голос едва ли не до окрика. «Я сказал, покажи ей послание». Побледняв, Уэнсиция приблизила цилиндр к глазам Джессики. Отвечая на движение ее глаз, по его поверхности побежали слова. Совет Бина Гессерит. На основании законов Уалаха-9 заявляет протест по отношению действий дома Карина за убийство Лета атрейдеса Второго. Доводы и свидетельства представлены в Комиссию внутренней безопасности Лансраада. Будет избрано место проведения суда и назначены судьи, удовлетворяющие обе стороны. Требуется ваш немедленный ответ. От имени Лансрада Сабит Рекуш. Уэнсиция обернулась к сыну. «Как вы намерены ответить?» — поинтересовалась Джессика. Вместо фарадна заговорила Уэнсиция. «Поскольку мой сын формально еще не является главой дома Карина, то отвечать буду я». «Куда ты идешь? Этот вопрос был обращен к сыну, который действительно направился к выходу из зала мимо немого ветерана. «Я возвращаюсь к моим книгам и другим занятиям, которые представляют для меня гораздо больший интерес». «Как ты смеешь?» — у Уэнсиция. Лицо и шея ее стремительно покрылись красными пятнами. «От своего имени я смею делать очень немногое», — ответил фарадан «От моего имени вы приняли решение, которое я нахожу отвратительным. Либо с этого момента я один буду принимать решение, либо вы наймете для этого кого-нибудь другого». Джессика быстро переводила взгляд с сына на мать и обратно. От нее не укрылась искренность гнева Фарадна. Баши стоял на своем прежнем месте и старательно делал вид, что он ничего не видит и не слышит. Коэнсиция была на грани неуправляемой ярости и готова разразиться бранью. Фараден решился положиться на брошенный им жеребий. Спокойствие Фарадна восхитило Джессику. И она подумала о том, какую ценность это может иметь для нее. Казалось вполне вероятным, что решение послать на Аракис тигров-убийц было принято без ведома Фарадна. Практически не приходилось сомневаться в искренности слов принца о том, что он узнал о заговоре после того, как он был приведен в действие. Не было также никаких сомнений в истинности его гнева, когда он стоял в дверях, готовый к любому решению матери. Вся дрожа от гнева у инсиция глубоко вздохнула. «Ну хорошо, официальная церемония передачи власти состоится завтра». Можешь начинать действовать самостоятельно прямо сегодня». Она посмотрела на Тийканика, но тот отвел взгляд. «Сколько будет крика, когда сын и мать выйдут отсюда?» — подумала Джессика. «Но мне кажется, что он победил». Она позволила своим мыслям вернуться к посланию из Ланцраада. Орден сестер тонко выбирал своих курьеров, что делало честь планам Бины Гессерит. Это послание было предназначено для Джессики, хотя формально было направлено дому Карина. Сам факт отправки послания говорил о том, что сестры знают о положении Джессики и очень высоко оценили Фарадна, рассчитывая, что он с милостью отнесется к своим пленникам. «Я все же хотела бы получить ответ на свой вопрос», заговорила Джессика, обращаясь к Фарадну. «Я отвечу Лансраду». что не имею ничего общего с этим убийством, — ответил принц. К этому я добавлю, что полностью разделяю с Орденом Сестер мое отвращение к таким методам, хотя и не могу быть недовольным исходом заговора. Я приношу мои извинения за то горе, которое вы испытываете. Судьба всесильна. — Судьба всесильна, — подумала Джессика. То была любимая поговорка ее герцога. и было похоже, что Фараден это знал. Она заставила себя игнорировать возможность того, что они в самом деле убили Лето. Надо допустить, что страх к ханеме обусловлен тем, что план Близнецов оказался раскрыт. Контрабандисты устроят встречу Гарни с Лето, а потом туда отправятся машины Ордена Сестер. Лето надо испытать. Обязательно надо. Без этого испытания он обречен. как обречена Алия. Акханима. Что ж, этим придется заняться позже. Нельзя посылать предрожденного без разрешения преподобной матери Гайи Елены Махаем. Джессика позволила себе глубокий вздох. Рано или поздно, — заговорила она, — кому-то придёт в голову соединить вас и мою внучку, чтобы объединить наши два дома и залечить старые раны. «Такая возможность уже обсуждалась», — ответил Фараден, быстро взглянув на мать. «Я ответил, что подожду исхода событий на Аракисе. Сейчас нет необходимости в поспешных решениях». «Однако вы всегда находили возможность лить воду на мельницу моей дочери», — сказала Джессика. Фарадан напрягся. «Объяснитесь». «Дела на Аракисе обстоят не совсем так, как вы их себе представляете», — ответила Джессика. «Алия играет свою игру. Игру мерзости. Моя внучка будет постоянно находиться в опасности, если Алия найдет способ ее использовать». «Вы ждете, что я поверю, будто вы и ваша дочь воюете друг с другом? Что Атрейдос выступил против Атрейдоса?» Джессика посмотрела сначала на Уинсицию, потом на Фарадна. «Однако Карина может выступить против Карина». Кривая усмешка коснулась губ принца. «Хорошо подмечено. Так каким образом я лью воду на мельницу вашей дочери?» «Тем, что вас вовлекли в убийство моего внука, и тем, что вы участвуете в моем устранении». Устране Не верь этой ведьме!» предостерегающе произнесла Уэнсиция. «Я сам разберусь, кому мне доверять!» произнес Фарадон. «Простите, леди Джессика, но я не понимаю причин вашего устранения. Единственное, что я понял, так это то, что вы и ваш верный хранитель, который, кстати, муж Алии, — сказала Джессика». Фраден изучающий, посмотрел на Айдаха, потом на Баши. «Что ты думаешь по этому поводу, Тиек?» Баши, очевидно, думал именно так, как предвидела Джессика. «Я думаю, что ваша матушка права». Будьте осторожны. Он ментат к хола, сказал Фарадон. Мы можем замучить его до смерти, но все равно не добьемся никакого ответа. Но для нас безопаснее и проще допустить, что с нами разыгрывают трюк, проговорил Тиканик. Джессика поняла, что настало время действовать. Именно теперь, когда печали горя Айдаха замкнули его психику в той части сознания, которую он выбрал. Ей не нравилось использовать его таким образом. Но ставки были слишком высоки. «Начнем с того», — заговорила Джессика, «что я прибыла сюда по своему выбору и по своей доброй воле». «Это интересно», — заметил Фараден. «Вам придется поверить мне и предоставить полную свободу на Салузе Секундус. Я говорю это по доброй воле и без всякого принуждения». «Нет!» запротестовала Уэнсиция. Фарадон не обратил на ее крик никакого внимания. «На каком основании вы это утверждаете?» «Я полномочная посланница Ордена Сестер и должна заняться здесь вашим образованием». «Но Орден обвиняет меня! Это потребует от вас решительных действий», сказала Джессика. «Не верь ей!» истерически выкрикнула Уэнсиция. Фараден посмотрел на мать с убийственной вежливостью. «Если вы перебьете меня еще раз, то я прикажу Тейканику выставить вас вон. Он слышал, что вы согласились на расследование. Это передает его в мое распоряжение». «А я говорю тебе, что она ведьма!» Уинсиция бросила выразительный взгляд на немого сорду у кара у стены. Фараден заколебался. «Тиек, что ты думаешь? Я околдован?» «Насколько я могу судить, нет». Она... «Вы оба околдованы!» «Матушка?» Тон сына был ледяным и безапелляционным. Уинсиция, сжав кулаки, попыталась что-то сказать, потом резко повернулась на каблуках и выскочила из зала. Фарадон снова обратился к Джессике. «Согласится ли на это Бина «Согласится». Фарадо наценил скрытый смысл сказанного и натянуто улыбнулся. «А чего вообще хочет Орден Сестер?» «Вашей женитьбы на моей внучке». Айдахово вопросительно посмотрел на Джессику, словно желая что-то сказать, но промолчал. «Ты хотел что-то сказать, Донкан? спросила Джессика. «Да. Орден Сестер хочет того, чего он хотел всегда — чтобы Вселенная...» Не мешало их действиям. Очевидное допущение, произнес Фарадан. Но я не понимаю, почему для этого пришлось присылать сюда вас. Айдаха был привязан к стулу и поэтому изобразил пожатие плечами движением бровей и обескураженно улыбнулся. Фараден заметил эту усмешку и круто повернулся к Айдаха. Я вас забавляю! Меня забавляет вся эта ситуация. Кто-то из вас. Скомпрометировал космическую гильдию, использовав их транспорт для доставки на Араки с орудия убийства. Орудие чье назначение невозможно было скрыть. Вы нанесли ущерб, бинный убив мужчину, которого они собирались использовать в своей наследственной программе. Так ты называешь меня лжецом, Кхола?» Нет, я верю, что ты ничего не знал о заговоре. но думаю, что ситуацию надо прояснить». «Не забывайте, что он ментат», — сказала Джессика. «Именно об этом я сейчас и подумал», — ответил Фараден. Он снова повернулся к Джессике. «Давайте решим так. Я освобождаю вас, и вы делаете заявление. Это, по крайней мере, позволит оставить на время вопрос о смерти вашего внука. Ментат прав». «Эта женщина ваша мать?» спросила Джессика. «Мой господин», — предостерегающе воскликнул Тиеканик. «Все верно, Тиек», — отмахнулся принц. «Что, если это действительно моя мать?» Джессика решила рискнуть всем, поставив на раскол в доме Карина. «Вы должны удалить ее от себя и отправить в изгнание. Мой господин», — еще раз предостерег своего повелителя Тиеканик. «Это, скорее всего...» не «Мошенничество в квадрате». «Это верно», — произнес Айдаха. «Но его жертвами стали леди Джессика и я». Фарадон изо всех сил стиснул зубы. «Не вмешивайся, Дункан», — подумала Джессика. «Не сейчас». Но слова Айдаха привели в действие развитую Бин способность Джессики к логическому мышлению. Дункан потряс ее. Неужели Лята и Кханима использовали ее как пешку в своей игре? А она даже не поняла этого. Предрожденные могли мобилизовать себе на помощь опыт бесчисленного количества поколений, гораздо больше, чем могли использовать живые воспитанницы Бины Гисерид. Был и Было еще один мучивший ее вопрос: были ли сестры до конца честны с нею? Они могли ей не доверять, ведь она однажды предала их. ради герцога». Принц смотрел на Айдаха, озадаченно нахмурившись. «Ментат, мне надо знать, что для тебя значит этот проповедник. Он организовал пролет сюда. Я...» Мы не успели обменяться даже десятком слов. Другие действовали от его имени. Он мог быть... Он мог быть Полом Атрейдесом, но у меня нет достаточных данных, чтобы утверждать это со всей определенностью. Все, что я могу сказать, это то, что когда у меня возникла необходимость уехать, он нашел средства для этого. «Ты говорил, что тебя обманули», — напомнил Дункану принц. «Алия ждет, что вы убьете нас и скроете этот факт», — ответил Айдаха. «Избавите ее от леди Джессики». Я ей больше не нужен. А леди Джессика сделала свое дело для Бины Гессерит и тоже больше не нужна Ордену Сестер. Алия захочет посчитаться с сестрами, но они переиграют ее». Джессика закрыла глаза и сконцентрировалась. Айдаха прав. Она слышала нотки уверенности в твердом голосе Ментата, его безусловную искренность. «Все сходилось без сучка и задоринки». Она сделала глубокий вдох, вошла в состояние мнемонического транса, прокачала через сознание все нужные данные, вышла из транса и открыла глаза. Пока она занималась этим, Фараден отошел от нее и переместился к Айдаха. Теперь принца отделяла от ментата расстояние не больше трех шагов. «Не говори больше ни слова, Дункан», — произнесла Джессика и вспомнила, как лето — предупреждал ее об опасности обработки жертв биннегисерид. Айдаха готова заговорить, закрыл рот. Здесь распоряжаюсь я, произнес Фарадон. Говори ментат. Айдаха молчал. Принц повернулся в полоборота и изучающе взглянул на Джессику. Она стала внимательно смотреть на выбранную точку стены, обдумывая, что получилось из слов Айдаха и пережитого транса. Конечно, люди Бен не покинули на произвол судьбы линию Атрейдосов, но они хотят контролировать квизатс Хадырача и слишком много вложили в селекционную программу. Они хотят открытого столкновения между Атрейдосами и Карина, чтобы потом выступить в роли третейских судей. Дункан прав, тысячу раз прав. Они начали с контроля Кханимы и Фарадна, Это был единственный возможный компромисс. Чудо, что Алия не сумела этого разгадать. Джессика судорожно сглотнула слюну. «Алия! Мерзость!» Кханема права, жалея свою тетку. Но кто теперь пожалеет саму Кханему? «Сестры обещали посадить вас на трон вместе с Кханемой, как вашей супругой», сказала Джессика. Фарада отшатнулся. «Неужели эта ведьма умеет читать чужие мысли?» «Они работали тайно и не через твою мать», — продолжала Джессика. «Они сказали тебе, что я не посвящена в их план». Джессика прочитала все на лице Фарадна. Какой он открытый! «Но всё правда!» Айдаха продемонстрировал мастерские способности ментата, увидев всю структуру заговора, имея в своем распоряжении минимум фактов. «Значит, они вели двойную игру и все сказали и вам», — возразил Фараден. «Об этом они мне ничего не сказали», — запротестовала Джессика. «Дункан был прав. Они провели меня». Она кивнула, чтобы подтвердить собственные слова. Это было традиционное для сестер отлаженное действие. Сначала идет правдоподобная история, в которую жертва тем легче верит, чем больше она соответствует ее внутренним мотивам и побуждениям. Но потом Джессика должна была быть устранена, поскольку она запятнана в глазах сестер своей изменой. Чейканик обратился к принцу: "Мой господин". «Эти двое слишком опасны, чтобы...» «Подождите, Ек!» — отозвался Фарадон. «Это колесики в колесиках!» Он повернулся к Джессике. «Мы полагали возможным, что Алия предложит себя в качестве моей невесты». Айдаха непроизвольно рванулся вперед. Из разорванной проволокой кожи руки закапала кровь. Джессика слегка округлила глаза от удивления. Она, которая знала старшего лета как любовника, отца ее детей и верного друга, видела, как в судорогах мерзости искажается способность лета к холодному расчету. «И вы примите это предложение?» — спросила Айдаха. «Об этом надо будет подумать». «Дункан, я же просила тебя помолчать», — укоризненно произнесла Джессика. Она снова обратилась к Фарадну. Ее цена — две неоправданные смерти — моя и Дункана. «Мы подозревали предательство», — сказал Фараден. «Не ваш ли сын говаривал? Предательство рождает предательство». «Таким образом, Орден сестер контролирует в настоящий момент как дома Трейдосов, так и Дом Карина. Разве это не очевидно?» — спросила Джессика. «Мы обыграем ваше предложение, леди Джессика». Но Дунка на Айдаха мы отправим назад к его любящей жене. Боль – это функция нерва, напомнил себе Айдаха. Боль входит в нерв, как свет входит в глаз. Усилие же функция мышц, а не нервов. Это было старое упражнение ментатов, и Айдаха, повторив его на одном дыхании, повернул кисть правой руки и перерезал артерию. Чайканик молниеносно кинулся к креслу и разомкнул проволоку, позвав врачей. Из соседней комнаты в зал влетели медики. «Донкан всегда был немного глуповат», — подумала Джессика. Фараден изучал Джессику, пока медики работали с Айдаха. «Я же не сказал, что приму предложение Алии». «Он совсем не поэтому перерезал себе артерию», — возразила женщина. «О!» «А я думал, что он просто хочет устраниться!» «Вы не настолько глупы?» «Перестаньте притворяться, принц!» Он улыбнулся. «Я прекрасно понимаю, что Алия уничтожила бы меня. Думаю, что даже Бин не ожидали, что я приму ее предложение!» Размышляя, Джессика смотрела на Фарадна. «Каков он, этот юный отпрыск дома Карина! У него плохо получается разыгрывать из себя дурака!» Она опять вспомнила слова лета о том, что ей встретится интересный ученик. «Того же хотел и проповедник», — как говорил ей Айдаха. «Хотелось бы встретиться с этим проповедником». «Вы отправите уэнсицию в изгнание?» — спросила Джессика. «Это было бы разумной сделкой», — отозвался Фараден. Джессика взглянула на Айдаха. «Медики закончили свое дело». И теперь Дункан возлежал в кресле, привязанный к своему ложу щадящими повязками. «Ментаты должны быть больше проникнуты абсолютными истинами», — сказала она. «Я устал», — откликнулся Айдаха. «Вы не представляете себе, как я устал». «Если верность долго испытывать и использовать сверхмеры, то в конце концов изнашивается даже она», — сказал фарадан И снова Джессика с интересом взглянула на принца. Фараден посмотрел на женщину и подумал. «Со временем она лучше меня узнает, и это может быть очень ценным приобретением. Мой собственный ринегат Бины Такое было у ее сына, но не было у меня. Пусть пока она увидит только намек на мои достоинства. Все остальное она увидит позже». «Это прекрасный обмен», — сказал принц. «Принимаю ваше предложение на ваших условиях». Он подал пальцами сигнал, немому стоявшему у стены. Тот кивнул. Фараден наклонился к креслу и распустил проволоку. «Мой господин, вы уверены?» — спросил тиканик. «Разве мы не все обсудили?» — поинтересовался у него Фарадон. «Да, но...» — принц усмехнулся и обратился к Джессике. Тиек подозревает, что во всем виноваты мои источники. Но человек узнает из книг только то, что некоторые вещи могут быть сделаны. Настоящее учение наступает тогда, когда эти вещи делаешь сам». Удивившись этим словам, Джессика встала с кресла. Она думала сейчас о тех знаках, которые подавал Фарадон немому. Это были сигналы боевого языка отрейдосов. Это говорило о глубоком анализе. Кто-то здесь сознательно копировал Атрейдосов. «Это правильно», — сказала Джессика. «И если вы хотите, я могу начать учить вас по методике Бин Принц посмотрел на женщину, сияя. «Вот этому предложению я совершенно не в силах противиться», — сказал он.